Необходимо послушать. Но рядом сидит Мекс, и один черт знает, сколько пядей у него во лбу. Шло время, мучительный позыв все нарастал, и вот, наконец, рука, будто по собственной воле, юркнула вперед и вдавила кнопку. Надо узнать, что происходит. Пусть даже попутчик тоже узнает. Клек быстро нашел нужный канал и напряженно вслушался, почти не следя за дорогой. Вот новости кончились.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 Неужели все таки услышал? Неужели все таки заметил? Иначе с чего бы ему смотреть на мальца и улыбаться? Нет, это просто совпадение, точно. Или все таки Слишком многое стоит на кону, чтобы полагаться на волю случая. Очень уж долго Клек планировал это дело. С того самого дня, когда в сельском клубе подслушал болтовню старика Сендерса. В этом заведении Клек работал барменом. А кто обращает внимание на бармена?»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 Клек шагнул вперед но усилием воли остановился это не выход нельзя убивать свидетеля на автостраде да еще под окнами ресторана он спрятал оружие отступил на 50 футов по дороге и сошел на обочину теперь он приближался к машине громко хрустя гравием радио уже было выключено они молча съели гамбургеры потом клек выбросил в окно обертку и завел двигатель снова разогнавшись на трассе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 На въезде Клэк снизил скорость и постарался успокоиться. Еще несколько минут и все будет кончено, как только они минуют город и снова окажутся в пустыне. Еще несколько минут. Трасса плавно сворачивала, и он увидел впереди перекресток, уже притормаживал, когда заметил там на обочине машину и рядом двух мужчин в форме. Они только что остановили автомобиль, ехавший перед клегом.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 растерявшись от его вопли клек до упора втопил педаль тормоза вырубился двигатель машину занесло он выругался и повернул ключ зажигания вой стартера смешался с криками Томи. а путчике клек почти забыл почти но не совсем ребенок орал двигатель не заводился сразу за углом торчали копы но все же водитель успел взглянуть на мексиканца тот смотрел назад на ребенка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 Короче, это просто хрень какая-то. Да и черт с ним. Преступник мертв, и нет никакого смысла теперь гадать, почему он повел себя как последний кретин. Гарри Гаррисон Попутчик. Рассказ читал Олег Булдаков.